Студия Медиакнига представляет Василий Сахаров Восточный фронт Империя Оствер Книга седьмая Читает артист Сергей Горбунов Пролог Империя Оствер, Тальгер, 23 февраля 1407 года Король Юга, как он сам себя называл Рослый, светловолосый мужчина в полном расцвете сил, в тяжелых рыцарских доспехах черного цвета, пришпорил мощного вороного жеребца. Конь фыркнул, вынес седока на высокий холм с покатой верхушкой и, повинуясь новому молчаливому приказу хозяина, замер. Король прищурился и взглядом окинул лежащий в низине город своего вассала, барона Вита Тальгера старого упрямца, который решил сохранить верность молодому императору. Затем посмотрел на приготовившихся к штурму воинов. Все они, преданные лично ему маги и дружинники, а также наемники и союзники из теократии шаир ждали его приказа, и он не стал медлить. Правая рука короля Хаука I Ратины блеснув в лучах полуденного солнца кольчужной перчаткой, поднялась и резко опустилась. И над полем разнеслись громкие голоса командиров полков и наемных батальонов. 20 тысяч бойцов, авангард большой армии, двинулись к ветхим, невысоким стенам Тальгера. И Хаук улыбнулся. Наконец-то сбылась его заветная мечта. Отныне он может не оглядываться на великого отца, в тени которого его никогда не было видно. Перед ним открываются настолько радужные перспективы, что порой захватывает дух. Ведь впереди его ждет немеркнущая слава, и, одолев имперскую партию на материке Анвер, в самом скором времени он станет основателем новой королевской династии. Так и будет, сомнений нет. Однако перед этим следует захватить всего лишь один город, который отличается от сотен других тем, что имеет магический телепорт. «Лукас!» Не оглядываясь, король подозвал своего самого верного помощника, друга и единомышленника, который недалее как вчера одним из первых указов Хаука был назначен придворным магом и тайным советником. Маркиз Лукас Некке, Сутулый, пожилой мужчина с несколькими неопрятного вида желтоватыми пятнами на лице пристроил свою лошадь рядом с жеребцом короля и машинально одернул светло-коричневую мантию без каких-либо гербов и обозначений своей школы. — Слушаю вас, мой господин! — поклонился маркиз Хауку. Король кивнул на подступившие к тальгеру штурмовые колонны и усмехнулся. «Смотри, Лукас, ты говорил, что нам не следует торопиться, а я сказал, что мы легко возьмем последний телепорт на территории моего королевства. Ну, и кто был прав?» «Наверное, вы, ваше величество», — маркиз слегка пожал плечами и добавил. «Кажется, император бросил Тальгера. Однако мне все равно неспокойно». «Почему?» По губам короля пробежала очередная самодовольная усмешка. «Слишком все легко и просто получается у нас. Ну и, кроме того, я не чувствую сопротивления имперских магов из школы «Истинный свет», которые должны оборонять портал. Так не бывает, и это настораживает». «Думаешь, ловушка?» «Вряд ли, ведь у империи нет резервов, которые бы она могла кинуть против нас». По крайней мере, так утверждают наши друзья республиканцы из океанские послы. Но исключать этот вариант тоже нельзя. Впрочем, мои воспитанники и чародеи теократии Шейркаш не кивнул на скопившихся у подножия холма магов коих было не меньше полусотни, блокирует работу телепорта, а на материке нам могут противостоять лишь отдельные имперские отряды и дружины великого герцога Ульрика Варде. Поэтому я, скорее всего, беспокоюсь зря. «Да-да», — Хаук кивнул, — «так и есть». Он горделиво вскинул голову и вновь сосредоточился на боевых полках, которые вплотную подошли городским стенам. Защитники Тальгера не стреляли, и на укреплениях было пусто. По этой причине королевские войска начали штурм с ходу и в этом не было ничего удивительного или подозрительного. Большинство городских стражников и баронских дружинников находились на Эранге, где воевали против республиканцев, или же на Мистире, в войсках покойного Кондра Доротины. Большинство жителей разбежались, а маги из школы «Истинный свет» и их наемники, как обычно, сидели в своей крепости и охраняли телепорт. Значит, оборонять город с населением в 25 тысяч человек некому. Атакующие колонны королевских полков тем временем остановились, и над ними поднялись лестницы, которые опустились на стены и башни. Одновременно с этим под центральные городские ворота были заложены мощные магические энергокапсулы, которые будут подорваны королевскими чародеями. И снова ничего не произошло. Ни один камень не упал на солдат и наемников Хаука I. Ни одна стрела не полетела в наглых захватчиков, которые всего неделю назад считались имперцами, а теперь ради денег или собственных амбиций обнажили оружие против своих соотечественников. Видя это, король улыбался, его душа продолжала петь, а настроение улучшилось, и он уже представлял себе, что произойдет далее». Тальгер падет, и сопротивление немногочисленных защитников и чародеев будет подавлено. Полки займут все ключевые точки, и он отдаст город на разграбление дружине, которая должна запачкаться в крови Остверов, дабы у воинов не было хода назад. И пока будут полыхать пожары, королевские маги разрушат телепорт, через который на материк Анвер могли бы пройти имперские войска. Вот и все. Далее Хаук будет коронован и официально примет веру в нового бога, чье имя неизвестно, но он могуч и помогает своим сторонникам гораздо лучше, чем старые небожители. И это станет очередным шагом вперед, а дальше, конечно же, больше. Вместе с союзниками истиократии Шаиркаш и степняками он нападет на владение ненавистного соседа Ульрика Варны. И весь материк окажется под ним. Миллионы людей признают его своим повелителем. Огромное богатство сосредоточится в руках короля, а его имя войдет в историю. Правда, часть завоеванных земель придется отдать теократу Мустарифу, этому немытому чурке, который возглавляет Шаиркаш. И еще немалый кусок потребуют остроухие дари и краснокожие манкари, желающие основать на бывших имперских землях несколько форпостов. Но он был готов к этому. Бух! Прерывая прекрасное видение короля, над окрестностями прокатился грохот взрыва. Это были подорваны ворота, и не успело еще огромное облако из дыма, пепла и пыли осесть, как штурмовые колонны, подобно селевому потоку, стали вливаться в город. Один отряд шел за другим, а справа и слева от разрушенных ворот тысячи воинов, словно муравьи проникали в тальгер через стены. И когда больше половины королевских бойцов оказалось в городе, Хаук вновь взмахнул рукой и начал спускаться с холма. Он хотел увидеть, как его воины возьмут телепорт. Вместе с ним в сторону города двинулись свита, телохранители и маги Лукаса Некке. Мощный жеребец нес своего седока легко. Прилетающий от океана свежий зимний ветерок играл локонами короля и освежал ему лицо. Придворные прихлебатели, которые помогли Хауку убрать родного отца и сесть на престол, смеялись и шутили. Телохранители в тяжелой броне выглядели грозно и величественно, а маги, которые продолжали наводить помехи на телепорт, слегка отстали. Когда до пролома в стене оставалось всего ничего, Хаук подумал, что сегодня один из самых счастливых дней в его жизни, и пришпорил коня. Жеребец всхрапнул и прибавил хода. Но в этот момент произошло то, чего король не ожидал. «Всем стоять!» – перехватывая повод королевского коня, прокричал неки «Стоять!» «Как ты смеешь!» — в ярости воскликнул Хаук, и его рука схватилась за рукоять парадного Ирута. Король хотел многое высказать другу, который омрачает его триумф. Однако заметил, что чародей не в себе. Глаза Лукаса были выпучены, из носа стекала струйка крови. Явные признаки того, что маг перенапрягся, а это неспроста. Поэтому Хаук сдержал готовые вырваться резкие слова и вопросительно кивнул магу, который выдохнул. «Телепорт! Включился!» «Как?» «Не знаю!» — кривясь от боли, прошипел Некке и добавил. «В городе не менее ста пятидесяти чародеев! Они развеяли наши помехи! Посмотри!» Лукас кивнул назад, и король проследил за его взглядом. Двигающиеся вслед за королем маги остановились, а затем один за другим стали опускаться на земь. Имперские чародеи, которые не могли находиться в Тальгере, нанесли свой удар, а значит, рядом не только они, но и основные силы имперцев. Словно вторим мыслям Хаука, в городе часто-часто захлопали магические гранаты, а чистую синеву небес запачкали черные шлейфы, Огня шаров и росчерки молний. Армия мятежников сама вошла в город, который стал для нее ловушкой, и самозванный король, окинув придворных бешеным взглядом, прокричал. «Сигнальщики!» Трубачи, молодые парни в накидках с гербом рода Ратино, рука в стальной латной перчатке на синем щите. Поднимая надраенные до зеркального блеска медные горны, выбрались из-за спин придворных. И в этот же момент Лукас Некке выпустил повод королевского жеребца и стал медленно сползать с седла. Свита короля впала в легкий ступор. Многие еще не осознавали, что происходит. Придворные смотрели на Хаука, и король, надо отдать ему должное, не растерялся. «Играть отступление! Магам продублировать приказ!» Сигнальщики вскинули горны и протрубили отход. К некке бросился один из свиты, помог ему спуститься, а к королю приблизились два генерала. Вчерашние сотники герцогской гвардии, молодые, рьяные и малоопытные. «Мы ждем приказаний, Ваше Величество!» Поедаясь изерена преданными взглядами, дружно рявкнули военачальники. Шум боя в городе нарастал и приближался к воротам Не успевшие войти в тальгер войска срочно оттягивались в поле Наиболее опытные командиры находились на острие провалившейся атаки И положиться король мог только на себя да на придворную шушеру Но никогда до сего момента он не командовал войсками Максимум, что доверял ему отец, маневры конного полка Однако Хаук постарался сохранить самообладание и, указав генералам на холм, с которого недавно спустился, отдал приказ. «Закрепиться на высоте! Собрать в кулак всех воинов, которые вырвутся из тальгера, и держаться до наступления темноты! Командующим назначаю тебя!» Король ткнул в сторону ближайшего придворного полководца. «Если удержите позицию, каждый станет графом. Если нет...» «Лучше умрите в бою, ибо слабаки мне не нужны!» «Все! Выполнять!» «Есть!» генералы помчались навстречу отступающим войскам, а Хаук привстал на стременах и погнал свиту к ослабевшим магам. Он понимал, что этот бой ему теперь не выиграть, и если воинов король еще мог набрать или нанять, то магов взять было негде». Следовательно, требовалось оставить заслон, который имперцы наверняка уничтожат, а он сам и чародеи должны бежать и соединиться с идущей вслед за авангардом основной армией. Спустя краткое время, когда ослабевшие чародеи и Лукас были погружены в фургоны, из города стали выходить отряды под знаменами императора, которые преследовали разрозненные группы королевских вояк. Это были гвардейские соединения, полки резервной армии и ветераны Восточной Компании. Хао Кротина не видел всех стандартов, но и то, что он заметил, говорило о многом. Марк IV Анха самолично прибыл уничтожить взбунтовавшегося вассала, дабы другим не повадно было, и молодой государь появился не один. Вместе с императором, но материк Анвер пришли элитные полки великого герцога Ферра Канема и дружины еще нескольких крупных аристократов. Проклятье! Надеясь, что сумеет оторваться от погони, мысленно прошипел король и впервые пожалел, что решил отделиться от империи. Он поверил жрецам не называемого, которые заверили его, что Марк Анха не сможет ему ничего сделать, потому что у него нет сил. Но когда дошло до дела, выяснилось, что резервы все же есть, и они очень внушительны. Пши! Бум! Над головой короля пролетело ледяное копье, кусок замерзшей воды весом под сотню килограммов, который рухнул невдалеке, и Хаук, дернув поводьями, погнал своего жеребца прочь от города. К демонам все! Он хотел жить, а имперские маги наверняка уже заметили его и значит, обстрел должен был усилиться. Ах, хорошо, он удирает, поднимаясь на городскую стену и, глядя вслед самозванному королю, усмехнулся Марк IV Анха, молодой статный брюнет в багровом плаще. «Да», — согласился с ним тесть, великий герцог Феораканим, «пожалуй, нам его не догнать слишком быстро он понял, что происходит». «Ничего, еще достанем предателя». Император вздохнул, посмотрел на отца своей жены и спросил. «Продолжаем наступление, как задумано?» «Конечно», — кивнул Канем. «Сейчас разобьем тех, кого бросил Ротина. Пленников отправим в штрафные батальоны, пусть искупление зарабатывают. А затем сразу марш». Ваша армия наступает на Хаука, а моя охватывает противника с левого фланга, уничтожает идущие на помощь мятежникам отряды из Шаиркаша и окружает этого мерзавца. Затем мы смыкаемся, давим сопротивление, захватываем столицу герцогства и наводим здесь порядок. Это первый этап». «А далее разбиваем Теократа и его степных союзников, оставляем на месте сильные гарнизоны, которые смогут сдержать заокеанских гостей, если таковые появятся, и возвращаемся на Восточный фронт». «Если нам еще будет, куда возвращаться?» Император поморщился. «Республиканцы могут развалить Восточный фронт, и следующая линия обороны, на которой мы сможем их остановить, это внутренние провинции империи». Несмотря на внешнее спокойствие, император переживал и сомневался в правильности своих действий. Великий герцог это понимал, и если бы они были одни, возможно, похлопал бы юношу, которому пришлось быстро повзрослеть, По плечу, так сказать, по-родственному, и поддержал бы его. Однако рядом находилась свита императора, генералы, полковники, гвардии, придворные маги и жрецы, а также летописцы, которым предстояло описать славную эпоху правления Марка IV. Поэтому Ферраканим, коего время от времени тоже посещали беспокойные мысли, лишь слегка улыбнулся и сказал — «Думаю, наши дворяне пару месяцев продержатся. Мой сын, герцог Гай Куэха Кавейр, граф Тигаль, герцог Каруна, рыцари провинции Кашрих, войны из Вентеля и дворяне из эверцна Урквар Тройха и другие благородные люди. Такие не отступят. Они костьми лягут, но выполнят приказ». «Урквар Тройха». Император вспомнил этого отчаянного, целеустремленного и непредсказуемого графа, который хранил в своей голове очень много секретов. По-хорошему следовало бы им заняться вплотную и раскопать, что скрывает этот аристократ из древнего рода на знаме Коева красуется руна «Справедливость». Однако шла война, ресурсов и людей не хватало, и было не до того. Тем более граф сохранял преданность императору и, невзирая на сложное военное время, не только охранял северные территории государства, но и смог захватить пару островов Ваирского архипелага. А это дорогого стоило, поскольку расширение имперских границ взбодрило простых граждан и ощутимо пополнило государственную казну. Ну и кроме того, действия Ройха на время приструнили наглых пиратов и одернули некоторых аристократов, которые сейчас могли бы выступить на стороне мятежников-сепаратистов, но остались под рукой императора. «Да», — подумал Марк, — «если бы на Восточном фронте все дворяне действовали и поступали, как этот беспокойный граф», Я был бы уверен, что республиканцы не пройдут, и даже более того, будут разбиты. Но таких людей, к моему великому сожалению, у нас совсем немного. Впрочем, пару месяцев имперские аристократы продержатся. В этом Канем, наверное, прав. Главное, чтобы мы телепорты из-под контроля не выпустили, а земли и города отобьем. Дайте только срок».